Глава 44. «Обалдеть! Он его нашел, но мне не сказал. Могли бы успеть притащить его драконошество на бой, если бы я не ляпнула про время». «И где он?» — спросила, постукивая пальцами по столу. «О, любимая привычка вернулась. Сейчас что-то будет гореть в золотых копьях». Я мысленно замычала. «И как я не догадалась? Мне же детки намекали». Не зря я в спальне золотую гору устраиваю. Но это полдня туда, полдня обратно, даже дракону. «А вы можете за меня заступиться?» — умоляюще посмотрел на мужчин. Больше чистокровных драконов в округе не было. «Я лекарь. У нас даже кожа незащитная». И я перевела взгляд на тень. «Я никто», — коротко ответил он. «Я бы защитил честь своей королевы» и у меня личные счеты с Дорджилсом. Но если никто будет драться за меня, то попытался натолкнуть их на мысль, что не все потеряно. Хотя тоже интересно получается, что последнее желание — это одно, а вот оспаривание короны он может вызвать в последний момент. Мне тонко намекнули еще на казни, что раньше такова была воля богини. И лучше не рисковать, а соглашаться. Мол, мало тебе проблем. Никто... «Не может сидеть на троне, только чистокровный с именем», — обрадовал Алан. А ведь Тень мог не согласиться на бой, сказать, что не хочет, что не будет. Но нет, он согласился. Не сбежал. «Ладно, попробуем по-другому. Позовите моего писаря». Дорнан влетел в зал через минуту. Можно было отправить через Аллана или Тень, но я предпочла официально. «Пиши письмо». Я чуть ли не трясла своего писаря. Бедный тряс рукой, пока выводил буквы. Быстрее, миленький. Так, не пиши все ее регалии. Напиши просто в замок. Да что ж ты все описываешь? Скажи, чтоб срочно в замок. Нет-нет, напиши, Алла просит. Дай сюда. Вырвала бумажку, подписала ее, пока тот не написал полностью сочинение на тему, как я провела это утро. Два часа оставалось до битвы. Я молилась уже всем существующим богам, чтобы мое письмо дошло до адресата, и чтобы до адресата дошло, чего от него хотят. Я сидела, закрыв ладонями глаза и поставив локти на стол. Еще часы надо двигаться за город. Если ничего не получится, сама буду драться. Пошвыряю огненные шарики, может, успею один раз уклониться от огромной лапы. «Ваше Величество!» Дверь противно скрипнула. «Что это значит? Вы в своем уме?» Мать Натана смотрела на меня таким взглядом, будто хотела испепелить на месте. «Вы должны были его казнить, а вы согласились на бой». «Если бы я его казнила, мы бы сейчас не общались», — спокойно ответила ей. «Немыслимо. Просто немыслимо. Никогда такого не было», — заверещала она. «Нет, извиняться я не буду». Подол ее в платье, вспыхнул и тут же потух. За меня есть кому заступиться. Прежде чем вы что-то скажете, это ваш сын, — сказал я, подняв руку в защитном жесте. У нас нет времени выяснять, почему вы не помните, почему вы его не узнаете. Просто подпишите бумагу. Или сражайтесь с Дорджилсом. Она фыркнула. Я протянула ей формуляр, составленный лично. Будет такой аналог паспорта для тени. Королева прищурилась и посмотрел на тень. Тот то с места не сдвинулся. Еще и молчит, как партизан на допросе. «Ваша светлость», — сказал Алан, «мы все понимаем, что женская честь вам важнее». «Даже если я ее подпишу, вы же понимаете, что право рода перейдет по отцовской линии». Она в упор уставилась на меня, скрестив руки на груди. «Мы переглянулись». «Понимаем», — ответила я. Ее светлость тяжело вздохнула, уставившись в окно. «Гордая женщина. Но у нас нет на это времени. Просто бред, идиотизм. Вы думаете, что этот человек вернет детям Натана на корону?» Она протянула руку к бумаге. «Документально оформим как Вандера, а с его родом потом договоримся. У вас столько золота нет», — чмокнула губами, вчитываясь. «Во славу богине Яухтурей я даю своему...» Она прокашлялась, прочистила горло. «Сыну имя Генри Вандер. Вы же понимаете, что это исключительно подарок вам. От беременности женщины просто теряют голову». «Я прекрасно понимаю, что между ними не будет никаких отношений, что они вряд ли когда-либо заговорят. Тень уже давно не в том возрасте, чтобы звать ее матерью». Я могу только догадываться, что он испытывает. Каково это — быть брошенным ребенком, которого воспринимают как пустое место? Это просто невыносимая мысль. Я могу только надеяться, что имя — первый шаг к тому, чтобы они хотя бы попробовали узнать друг друга. «С днем рождения, королева-загорулька!» Она протянула мне формуляр обратно. «С днем рождения, Гьянри!» Юху, у меня с братом короля именины в один день. Вечером будет тортик. Я уверена, что Генри победит. Солнце нещадно полило землю. Все, что за ночь размокло, уже высушилось. Трава пахла приятной свежестью, ласкала своей шелковистостью. И кто бы мог подумать, что вскоре живописная полянка превратится в поле боя двух драконов? Мы пришли втроем. Личной охране я приказал остаться у ворот. Дорджус стоял на пригорке. Солнце светило ему в лицо, но все равно он казался таким расслабленным. «Ах, ваше величество!» — крикнул он. «Вы пришли. Сами будете драться? Или сдадите корону? Вы не волнуйтесь. За меня будет драться родной брат короля, Генри Вандер!» — ответил ему. «Даже так?» Шавка, бегающая в темноте, он его всегда тенью называл, а на самом деле это всего лишь пустое место. «Приступаем!» — крикнул Генри. Он шагнул вперед. Его черный плащ подрагивал при малейшем ветерке. «С превеликим удовольствием!» Огненная дымка окутала Грайма. Когда она спала, перед нами появился великолепный красочный дракон. Его оранжевая кожа переливалась зеленым свечением и блестела на солнце. Красивый гад, что тут скажешь, и все же он был меньше, чем тан но мощнее тени. Пойдемте отсюда. А он подал мне руку, уводя подальше от двух хищников. Только мы развернулись, как небольшая тучка закрыла солнце. Она все росла и росла, приближаясь к нам. Мое сердце екнуло, болезненно заныло. Как же мне в этот момент захотелось иметь крылья. Душа рванула ввысь. Очертания этого дракона я всегда узнаю. Натан. Он вернулся. Дракон покружил в воздухе и пошел на посадку. Приземлился рядом с Генри. Они порычали друг на друга. Вокруг черного с сине-зелеными полосками дракона закружилась дымка. Тень в человеческом обличье прыгнул к пасти Натана. Взял оттуда что-то, сверкнувшее на солнце, спрыгнул и побежал в мою сторону. Натан очень медленно развернулся к Дорджелсу. Тот нахохлился так, что его шипы выскочили из спины с характерным хрустом. Грациозным шагом драконя двинулся на оранжевого дракона, и вновь послышалось рычание. «Он приказал увести вас». Генри подошел ко мне и протянул золотую цепочку с огромным рубином. Это вам подарок. Его богиня на сегодня отпустила. Моя прелесть. Я, как завораженная, посмотрела на украшение, выхватила и сжала в руках. Теплое, влажное. Мое. Надела себя на шею, чувствую себя олигархом. Наваждение спало. И я увидела, как два огромных дракона кружили по поляне, не нападая. Аллан и Тень пытались меня оттащить куда подальше, но мне хотелось смотреть. Я очень нервничала. Их одежда пылала. «Алла», — сказал Алан, туша огонь на рукавах, — «заденут. Это два огромных дракона. Кто знает, насколько они развернут бой». Я понимала, что он прав, но сердце ныло от тоски, а меня тянуло туда, «Хотя бы посмотреть. Если Натан не выиграет, то я умру вместе с ним». «Давайте поднимемся наверх, пожалуйста», — жалобно посмотрел на лекаря. «Он же говорил, что нельзя летать на драконах. Мы аккуратно сядем». Алан нахмурился. «И если бы не было очков, то еще и закатил бы глаза». «Ладно, превращайся». Только он сказал, как вдруг раздался протяжный рык два дракона сцепились друг с другом мы хоть и стояли на высоте но все равно плохо видно тень схватил меня за плечи повернув голову к драконам алан аккуратно взял за талию а затем они взмыли в небо закружились выпуская феерические огненные струи друг в друга в голубом небе расстелились длинные огненные дорожки будто от двух лайнеров Естественные черные облака закрыли драконов не позволяя разглядеть, что творится, а затем развеялись от взмахов крыльев. Черный дракон схватил за горло оранжевого и потащил вниз, царапая лапами огромное тело. Но тот выкрутился и оттолкнулся от черного, а затем рванулся вперед, вгрызаясь в грудь. Я зажал рот рукой, не в силах и слова вымолвить. Все мысли скатились ко дной — только бы выжил, только бы победил. При каждом ударе рыжей лапы по черному брюху я подскакивал от страха. Драконы разлетелись, как два боксера по углам после раунда. Помотали головами, плавно балансируя на крыльях в воздухе. А затем сцепились вновь. В один момент Натан увернулся от вражеской пасти, сдавил когтями оранжевое тело и потянул вновь вниз. Земля взорвалась, подбрасывая вверх куски вперемешку с травой. Густая пыль поднялась повсюду и полетела на нас. Я прижалась к Генри, закрыв глаза. Почувствовала, как комья вбиваются в его спину, грозя уронить. Но он стоял, удерживая меня. Раздался оглушительный рев. Птицы взмылись с деревьев, стараясь перекричать победный клич дракона. Я отстранилась от тени, вглядываясь в непроглядную стену пыли. Земля дрожала при каждом плавном шаге. Сквозь завесу сверкнули два янтарных лучика, надвигающихся, как товарный поезд на рельсах. Показалась огромная морда с внушительными острыми шипами на голове и огромными клыками из полуоткрытой пасти. Он тяжело дышал, выпуская горячий дым. Огромные лапы оставляли глубокие борозды. Я подбежала к нему, уткнувшись в огромную морду. Слезы текли из глаз, не в силах остановиться. Провела рукой по гладкой чешуе, всматриваясь, не поранен ли любимый. «Натан, родной мой!» — шептала я, поглаживая морду и прижимаясь. Он опустился на землю, вытягивая вперед лапы. Одну поджал, будто обнять хотел. «Ты здесь! Ты прилетел!» Я его осмотрю, — услышала низкий голос Алана. Драконяра настороженно наблюдал за лекарем, а затем перевел взгляд на меня. Мол... Ты почеши своего спасителя подумаешь что кожа твердая как титан но от одного моего прикосновения он вибрирует как мурлыкующий котенок вроде жив здоров ничего существенного не задета обрадовал алан а то что задето, я подлечил оставьте нас попросил я проводя рукой по чешуе почему он не обращается в человека почему она его отпустила только драконом как желаете если что Мы здесь недалеко. Алан и Генри удалились. Я села на когтистую лапу, поглаживая ее. Так хорошо рядом с любимым и родным теплом, и все печали и невзгоды уходят. Вторая лапа поднялась надо мной, закрыв палящее солнце, немного опустилась, зависнув угрожающе, а затем плавно легла рядом. Мне казалось, что он хотел меня обнять, но не смог но я обняла его лапу, как смогла. Слезы текли по черной блестящей чешуе. А я все гладила и гладила, погружаясь в сон. Солнечный свет мягко струился в окно. Я лежу в обнимку с Натаном на нашей кровати. Ох, а этот пеньюарчик у меня в тридцатку мою был. Его потом драконяра разорвал. Натан проснулся и гладит меня по волосам и щеке. Я мило улыбаюсь, хотя помню, что хотела его убить за то, что разбудила в выходной день пораньше. Но я услышала отголосок чужих мыслей. Натан. Ее очередной день рождения. Третий в этом мире. Что бы ей подарить, чтобы понравилось? Цветы? Точно нет, у нее аллергия. На мне летать она боится, а то я бы показал ей красоту просторов. Так ладно, пусть поспит. С каждым годом она стареет. Моя маленькая, моя любимая, я вижу, как тебя это мучает, но я готов с тобой быть до конца. А может, в будущем ты откажешься от противозачаточных, и мы с тобой заведем детей. Мое сердце разорвется от грусти и печали, когда ты умрешь. После тебя никого никогда не будет. К чему столько жить, если ее жизнь прилетит, как одно мгновение? как бы мне хотелось отдать половину оставшихся лет ради нее. Что, если бы богиня Яухтурей благословила Аллу? Я бы отдал, не раздумывая все свои годы, лишь бы она жила долго. Золотистое свечение окутало комнату. Я проснулась, затуманенно глядя в янтарные глаза Натана. Нервно сглотнула, погладила золотую цепочку, ощущая дикое удовольствие от гладкой поверхности я сейчас подожди крикнула ему когда тот поднял голову удивленно растерянно посмотрела в сторону а точно пошла туда куда ушли алан и генри повезло что те недалеко ушли и сидели на бревне возле леса натан поднялся и потянулся вытягивая длинную шею размял лапы отряхнулся расправляя крылья Я уж подумала, что улетит, но он прижал их к телу. «Аллан, сколько мне лет?» Тень что-то шепнул лекарю. 18 неуверенно спросил он. «Так нет, настоящий возраст». Умоляюще посмотрел на него. Он же тогда на осмотре первым сказал, что мне тридцать. Приуменьшил, но я должна знать, что сейчас было. Сон или правда?» 31 Вот уже ближе. А можешь посмотреть, как в первый раз? За золото, — уточнил еврейская морда. Я его сейчас за душу. алан снял очки. Освободившееся лазурное свечение озарило меня. «Тридцать лет», — протянул он. Подошел поближе, услышав настороженные рык драконяры. «Ничего не понимаю. Вам тридцать один? Просто ваше состояние нынешнее на тридцать лет» тридцать четыре огорушила его заодно и натана тот тоже ведь думает что мне восемнадцать ну ладно со всеми расчетами максимум двадцать три